Однако ее никто не открыл. «Никого нет дома», — сказала дама и открыла дверь своим ключом. В прихожей она предложила Ковалевскому снять пальто. «Проходите в гостиную, я приготовлю чай», — говорила Дарья Николаевна, улыбаясь. Ковалевский осмотрел гостиную и отметил добротность ее убранства. В ожидании заглянул в смежную комнату. Это была спальня. Рядом кабинет. Извините меня за то, что я заставила вас ждать, сказала Дарья Николаевна, неся на подносе чашки с чаем. Поставив все это на стол, она спросила, не желает ли Ковалевский что-нибудь покрепче. С морозом можно. Было бы и водочки, пожелал гость. К сожалению, есть только... Шустовский коньяк. Пусть будет коньяк, согласился Ковалевский. Чтобы не утомлять читателя подробностями, скажу, что этот ужин закончился для Ковалевского в постели Дарьи Николаевны. Когда же он занимался сексом с ней, дверь, ведущая в гостиную, бесшумно отворилась, Черноволосый, похожий на цыгана, мужчина тихо двигался в носках к спальне. Там он стал осторожно лазить по карманам брюк и пиджака Ковалевского. Вытащив портмоне, он достал оттуда пачку крупных кредитных билетов. Из 800 рублей, находившихся в портмоне, он взял 500 Через некоторое время Ковалевский прощался с Дарьей Николаевной. Он пешком дошел до своей гостиницы. За ним следовало дома, где проживала Дарья Николаевна, другой мужчина. Уставший Ковалевский сразу уснул у себя в номере. На следующий день утром он уезжал из Киева. Когда стал рассчитываться за номер, то обнаружил исчезновение 500 рублей. Ковалевский был в недоумении. Сразу же подумала дарья Дарье Николаевне, но потом отбросил эту мысль. В полицию заявлять не стал. 17 января Дарья Николаевна познакомилась с купцом Артемьевым. Обедали у нее дома. Сексом занимались в той же спальне. И тот же черноволосый мужчина очистил его кошелек. На этот раз... Из 1200 рублей 900 перекочевали в его карман. За Артемьевым также следовал другой мужчина. Обнаружив пропажу денег, купец не стал заявлять в полицию. Вечером того же дня Дарья Николаевна привела в квартиру чиновника Голикова. Его кошельке оказалось только 58 рублей. Ему было оставлено меньше половины, и он тоже не стал обращаться в полицию. Почти каждый день Дарья Николаевна принимала гостей, которых обворовывали таким способом. Никаких осложнений при этом не было. Никто из потерпевших не заявлял в полицию, чтобы не компрометировать себя связью с женщиной. Все они были людьми семейными. Но вот 29 января все пошло наперекосяк. В этот день у Дарьи Николаевны обедал железнодорожный инженер Никонсавич Прохоровский. Из его кошелька было украдено 182 рубля. Он обнаружил их исчезновение в вагоне городской железной дороги трамвая. За ним, как обычно, наблюдал один из соучастников преступления. Как только Прохоровский зашел в здание городской полиции, наблюдатель сел на извозчика, который доставил его к известному дому на Фундуклеевской улице. Сдав задаток Имщику, мужчина побежал в квартиру. Через пять минут вместе с ними из квартиры вышла Дарья Николаевна, старушка и мужчина, похожий на Цыгина. Все они поехали на Большую Васильковскую улицу. Прохоровский рассказал помощнику полицмейстера Афанасьеву о том, что с ним случилось. Он предполагал, что деньги у него были украдены в квартире Дарьи Николаевны. Через непродолжительное время...